Глава 142. После прочтения письма заместитель директора вздохнул. «В Королевской академии магии очень много талантов. Все студенты маги-ученые, даже спустя три года. Вы все воистину невероятны, но можете ли вы представиться? В этом письме указаны ваши имена. Я просто не знаю, кому они принадлежат». «Хорошо. Я маг ученый магии земли Сива Минг», — с улыбкой сказал Сива. Я сказал, «Маг ученый магии света Джангун Вэй, студент третьего курса Королевской Продвинутой Академии», — Мудзи сказала. «Маг ученый магии ветра Мудзимо, студентка третьего курса Королевской Продвинутой Академии». Маке сказал, «Маг-ученый магии огня, Маки Сайде, студент третьего курса Королевской продвинутой академии». Наконец-то Хао Юе сказала, «Маг-ученый магии воды, Хао Юксин, студентка четвертого курса Королевской продвинутой академии». Заместитель директора выглядел испуганным, когда он перевел свой взгляд на меня. Я прочитал рекомендательное письмо и подумал, что в нем ошибка. Ты действительно маг, ученый магии света? Магов, желающих изучить магию света, очень мало. Тебе должно быть было очень трудно достигнуть такого высокого уровня. Я улыбнулся. Вы слишком скромничаете. Когда мы приехали сюда, мы узнали, что весь город... Воинственного возвращения является внешним периметром Магической Академии Лесного Дракона. Здесь тоже должно быть большое количество талантливых студентов. Заместитель директора ответил. Очень жаль, но большинство талантливых студентов поехали в Королевскую Академию Магии. Если бы вы могли бы перевестись в эту Академию, это было бы здорово. Мудзе ответила ему. — Боюсь, что в настоящее время это будет невозможно, поскольку мы уже укоренились в Королевской Академии Магии. Он вздохнул. — Я знаю это, но просто я отчаянно молюсь об исключительных талантах. Хоть наша Академия и занимает второе место, мы все еще далеки до достижения уровня Королевской Продвинутой Академии Магии. Макке спросил у него. «Могу ли я спросить, приехали ли представители из шести других академий?» Он ответил. «В настоящее время пришли участники из Академии порядка и Академии созерцания, так что вы третьи пришедшие. К тому же мы закончили подготовку арены, а турнир начнется через десять дней». Сива ответил. «Пока забудем об этом. Где мы остановимся?» После стольких дней путешествия мы немного устали. Не могли бы вы нам помочь с организацией места для проживания?» Заместитель директора усмехнулся. «Конечно. Мы уже обо всем договорились. Вы остановитесь в гостинице «Лесной дракон». Это место является довольно приличным. Поскольку вы пришли с такого дальнего места, мы с директором устроим торжественный прием, после чего разместим вас в гостинице». Я почтительно ответил, «Вы слишком учтивы. На самом деле не стоит проводить торжественный прием только из-за нас». Заместитель директора ответил, «Вы пятеро, драгоценности королевства. Вы способны достичь такого высокого уровня развития, будучи такими молодыми. Это вызывает у всех зависть. Итак, торжественный прием. Пожалуйста, не отказывайте нам». У вас будет возможность попробовать наши деликатесы. Пока что вы можете подождать здесь, а я пойду и разыщу директора». Сказав это, он вышел из кабинета. Я сказал, «Они весьма вежливые и, судя по всему, не испытывают по отношению к нам враждебности». Сива горько улыбнулся. «Они вежливы сейчас. Дождись начала соревнования». Они определенно не будут вести себя так же, поскольку будут сражаться изо всех сил. Ты должен знать, это будет похоже на битву магов-дворян с обычными магами. Это будет похоже на войну в войне, поэтому мы не должны быть беспечными. Битва магов-дворян и обычных магов? Этого не может быть, мы не дворяне, сказал я удивленным голосом. Маке улыбнулся и ответил. «Босс, ты должен поразмыслить над этим. Хао Юе, Сива и я являемся дворянами. Ты преемник учителя Ди. В настоящее время учитель Ди занимает позицию герцога. Поэтому это делает тебя наполовину дворянином». Мудзи поступила в академию благодаря своей магии. Она исключительный талант. Когда она закончит университет, она получит статус дворянина. Так что говорить, что мы не маги-дворяне, нельзя. То, что сказал Маке, имело смысл, — Мудзе сказала. Тогда неудивительно, что они сражаются изо всех сил. Они считают, что конкуренция идет между дворянами и простолюдинами. Раздался звук открывающейся двери. Появился заместитель директора. и очень старый маг, похожий на учителя Ди. «Позвольте представить его вам. Это директор нашей академии, Ча маг, ученый магии ветра». Мы поспешно поклонились и сказали, «Мы приветствуем директора». Старик-директор улыбнулся, «Вам не стоит быть такими любезными у меня дома. Вы можете вести себя так, словно это ваш дом». Нет необходимости соблюдать этикет, так как мы не соблюдаем особых формальностей. А пойдемте, поскольку вы пришли издалека, вы должно быть проголодались. А пойдемте перекусим. Люблю кушать. Я также заметил, что глаза Музы засияли. Эти несколько дней для нее были трудными, поскольку мы не ели ничего вкусного. После рассказа заместителя директора мы поняли, в гостинице «Лесной дракон» есть обеденный зал, зоны развлечений и жилые помещения. Гостиница высокого класса была для отдыха. Именно там будут проживать все участники турнира. Когда мы прибыли в банкетный зал, казалось, что заместитель директора уже все устроил. Большой стол, на котором было много холодных блюд, с легкостью мог уместить 20 человек. Заместитель директора сказал, «Занимайте свои места, я пойду и приглашу две других академии. Будет гораздо оживленнее, если все они будут кушать в одно и то же время». Всего за короткий промежуток времени заместитель директора вернулся с десяткой других людей и, представив нас, сел напротив. Эти студенты — участники от Королевской продвинутой академии. Мы поспешно встали, и сева от лица нашей команды произнес. «Приветствуем всех вас!» Старый маг напротив нас сказал. «Я заместитель директора продвинутой академии Созерцания. Я привез пять своих учеников для участия в этом турнире. Пожалуйста, дайте нам несколько советов». Другой маг средних лет сказал. «Я главный инструктор продвинутой Академии Порядка, и я привез сюда свою команду». Нашими соперниками в основном были маги огня и ветра. Было очевидно, их целью было сразу переходить в наступление. Участники из этих двух Академий выглядели спокойными и собранными, словно мы их не заботили. Когда заместитель директора Академии Лесного Дракона – Попросил официанта принести блюдо. Десять из нас сели. Главный инструктор из Академии Порядка сказал. «Я слышал от заместителя директора, что пять участников – маги-ученые. Это невероятно. Я надеюсь, что во время турнира вы проявите милосердие». Продвинутая Академия Порядка занимает последнее место среди продвинутых академий. Они являются слабейшими. И их возможности не сопоставимы даже с Королевской промежуточной академией. Их участники определенно не в состоянии сражаться с нами. Он говорил это, чтобы избежать лишних травм.